Домашний дневник, том 5. 12 сентября 1947 года. 29 октября 1947 года. Том 5 домашнего дневника Оруэлла представляет собой блокнот размерами 9 3/4 на 7 3/4 дюймов, разлинованный на 26 строк на страницу. Записи внесены на 33 нечётных И в трёх чётных страницах блокнота Оруэлл перестал вести дневник 29 октября 1947 года. Аврил вносила записи в дневник брата с 27 декабря 1947 по 10 мая 1948 года. Оруэлл вернулся к дневнику, как он сам пишет, после семимесячного пребывания в клинике, то есть 31 июля 1948 года. и продолжал вести его до 24 декабря 1948 года, когда завершил роман 1984. Записи Аврель приводятся в кратком изложении, оригиналы же напечатаны в полном собрании сочинений Оруэлла с разрешения её мужа Уильяма Данна. Они поженились в 1951 году. Аврель умерла в 1978 году, Бил в 1992. Нумерация подстрочных примечаний продолжается с предыдущего тома. 12 сентября 1947 года. Дождливый день. До вечера сильный ветер, в основном с юга. Море бурное. Удобрил куриным навозом лунки, предназначенные для новых кустов чёрной смородины. Пришлось подпереть несколько кустов малины, у которых ослабли корни. Примечание: обнести проволокой в следующем году. 9 яиц в скобках 360. 13 сентября 1947 года. Погода неплохая, но облачно. Ветер слабый, вечером местами дождь. Не очень тепло. На море буруны почти весь день. Посадил капусту около 50. Установил новый баллон Color газа. 9 яиц в скобках 369. 14 сентября 1947 года. Дождь хлестал до вечера, затем в небе стало чуть светлее. Бешеный ветер с юго-запада немного стих вечером. Море бурное почти весь день. Яиц нет. в скобках 369 15 сентября 1947 года днём временами дождь, после полудня яростный ветер с юга, море бурное. Извлёк трёх квочек из курятника и пустил их гулять на задний двор, надеясь, что это их излечит. Большую часть дня устраняли засор в раковине на кухне. Привезли 15 галлонов бензина, должно хватить до конца октября. Доставили около 2 тонн угля. Одно яйцо в скобках 370. 16 сентября 1947 года. Дождь примерно до 5 часов вечера. Впервые подстриг траву на тропинке, в основном для того, чтобы сдержать рост одуванчиков и так далее. 9 яиц отложено в скобках 379. 17 сентября 1947 года. Погода улучшилась, всего несколько капель дождя, преимущественно солнечно, но не очень тепло. Ветер слабый, море довольно спокойное. Вернул к вохчущих кур в курятник, временно прикрыл сток. Выровнял по бокам тропинку, выглядит неплохо. 6 яиц, 4 отложено, в скобках 385. 18 сентября 1947 года. Буквально несколько капель дождя около 5 вечера. В остальном прекрасная осенняя погода, солнечно, но не очень тепло. Ветер слабый, море спокойное. Смазал дёгтем днище лодки. настолько тщательно, насколько смог, так как дёгтя осталось совсем немного. Дональд Дарах складывает скирду в поле за домом. Его собственное сено отчасти уже убрано в амбар. Собрал около полфунта орехов, более или менее зрелых. Аврил собрала около одного фунта ежевики, первой в этом году. Ричард Трис собрал грибов, не очень много, но больших и хороших. Два яйца, в скобках 387. 19 сентября 1947 года. Погода почти как вчера, без осадков, почти безветрена, море довольно спокойное. Внес древесную и торфяную залу в почву под крыжовником. Билл Данн купил 22 ягненка, предположительно полугодовалых, Цена 43 шилинга и 6 пенсов за каждого. Взял 2 галлона бензина и того 2 галлона. 3 яйца, в скобках 390. 20 сентября 1947 года. Утром сильный дождь, в остальное время облачно, тихо, довольно тепло. Море спокойное, до вечера почти без ветра. Собрал урожай с последнего участка горошка. Взял один галлон бензина, три галлона. В восемь вечера уже темно. Три яйца, в скобках 393. 21 сентября 1947 года. Прекрасный ясный день. Не очень тепло, несколько капель дождя. Море спокойное. Два яйца, в скобках 395. 22 сентября 1947 года. Почти непрерывно хлещет дождь, ветрено. Лишь к вечеру небо чуть прояснилось. Ветер преимущественно с юга, море очень бурное. Два яйца, в скобках 397. 23 сентября 1947 года. Шквалистый ветер, иногда выглядывает солнце, внезапные ливневые дожди, на море волнение. Отправился рыбачить в реке Ласси, поймал на крючок лосося, 3-4 фунта на вид, но почти тут же упустил рыбу. Наживка осталась цела, так что он, вероятно, не заглоtnул крючок. Взял 2 1/2 галлона бензина и того 5 1/2 галлонов. 4 яйца в скобках 401. 24 сентября 1947 года. Дождь моросил почти всё утро, после полудня прояснилось. Ветер преимущественно северный или северо-западный. Утром море довольно бурное, днём успокоилось. Ричард Трис собрал довольно много грибов, обрезал усики у клубники. Должно быть в четвёртый или пятый раз. Два яйца в скобках 403. 25 сентября 1947 года. Прекрасный ясный день, солнечно почти всё время, море спокойное. Сорвал первый кабачок, единственный и дренный. От Ренкина доставили яблоки. около 15-20 фунтов десертного сорта, столько же кулинарного и немного груш. 3 яйца в скобках 406. 26 сентября 1947 года. Прекрасный ясный день до позднего вечера, затем небольшой дождь, довольно тепло. Море спокойное. Поле перед домом сжато. То есть собрано в небольшие скирды. Два яйца в скобках 408. 27 сентября 1947 года. Ужасная погода, мелкий облажный дождь с порывами западного ветра. Состояние моря изменчивое, иногда большие волны. Обошёл по периметру всю ферму Barnhill настолько точно, насколько это возможно. По шестидюймовой карте, не считая сада и заболоченного поля, площадь составляет чуть больше 16 акров. Сегодня открыли мешок с пшеничным зерном, 140 фунтов. Три курицы леняют, одна клохчет. Три яйца в скопках 411. 28 сентября 1947 года. Солнце и дождь целый день. Холодно. Море довольно спокойное. Папоротник почти весь побурел. Взял 2 галлона бензина и того 7 1/2 галлонов. Одно яйцо в скобках 412. 29 сентября 1947 года. Скверная погода. Иногда в небе просень, но главным образом мелкий дождь с порывами ветра. И определённо холодно. Ветер западный и северный. Днём море довольно спокойное. Одно яйцо в скобках 413. 30 сентября 1947 года. Погода чуть лучше. Кратковременные ливни. Море довольно спокойное. Три яйца в скобках 416. 1 октября 1947 года. Облачно, редкие капли дождя, море спокойное. Всё ещё цветёт несколько годецов и садовых маков, а также множество бархатцев и кнепхофий. Сегодня собрал первый пастернак плохого качества. Одно яйцо, в скобках 417. 2 октября 1947 года. Прекрасный тихий день. Облачно. После полудня распогодилось и стало даже жарко. Море как стекло. Дональд Даррах заложил зерно на хранение. Собрал немного ежевики, спелых ягод по-прежнему немного. 2 яйца (в скобках 419). 3 октября 1947 года. Чудесный тихий день. Не слишком тепло, море спокойное. 3 яйца (в скобках 422). 4 октября 1947 года. С утра прекрасная погода. С 4 по полудни туман, сгустившийся к вечеру. Не очень тепло, море спокойное. Собрал фасоль, собрал весь пастернак. Очень плохой Взял около двух галлонов бензина, итого девять с половиной галлонов. Бочка, похоже, почти пуста, считалось, что в ней пятнадцать галлонов. Три яйца, в скобках четыреста двадцать пять. Пятое октября 1947 года. Ночью густой туман, тихо, облачно, временами прояснения, не очень тепло, море спокойное. выпал одуванчик из травянистой тропинки через щёр много аврил собрала довольно много ежевики заметил над домом двух орлов три яйца в скобках 428 6 октября 1947 года тихий день в основном облачно но без осадков не очень тепло море спокойное Удобрил навозом все плодовые кустарники. Примечание. Я думаю, кустам чёрной смородины не помешало бы ещё немного навоза. Все усики на клубнике обрезал, несколько недавно созревших ягод малины, должно быть осенний сорт. 3 яйца в скобках 431. 7 октября 1947 года. Тихо, облачно. Большую часть дня моросит дождь. На море началось волнение. Урожай с поля перед домом сегодня внесли в амбар. Колосья очень влажные. Починили окно в конюшне. Послали за колоргазом. 4 яйца в скобках 435. 8 октября 1947 года. Бурная ночь. Утром на море большое волнение, улеглось к вечеру. Утром было ветрено и дождливо, днём получше с прояснениями. Дождь перешёл в изморось. Начал корчевать кусты, подготавливая клумбу для тюльпанов. 4 яйца, в скобках 439. 9 октября 1947 года. Скверное утро и море бурное. Днём небо прояснилось, проблиски солнца и море спокойнее. Выкорчевал пенёк фуксии. Начали использовать новый баллон колургаза. Предыдущего баллона хватило меньше, чем на месяц, но мы вовсю пользовались газом. 2 яйца в скобках 441. 10 октября 1947 года. Погода хорошая, хотя и облачно. Около часа пополудни кратковременный ливень. Море довольно спокойное. Начал готовить клумбу для тюльпанов. 3 яйца, в скобках 444. 11 октября 1947 года. Скверная погода, большую часть дня дождь, временами резкий и порывистый ветер с юга, море довольно бурное. 4 яйца. в скобках 445 12 октября 1947 года вчера ночью шторм утром море бурное дожди в течение дня но после полудня ветер стих и к вечеру море успокоилось немного простужен не выходил из дома 4 яйца в скобках 449 13 октября 1947 года. Прекрасный, ясный день. Утром на солнце было даже жарко. Море спокойное. Не здоровится, не выходил из дома. 2 яйца в скобках 451. 14 октября 1947 года. В основном ясно. Кратковременные ливни. Море спокойное. начал вскапывать клумбу для тюльпанов 3 яйца в скобках 454 15 октября 1947 года скверная погода облачно и холодно туман и дождь с порывистым западным ветром море спокойное в бухте бурное за её пределами 4 яйца в скобках 458 16 октября 1947 года. Прекрасный ясный день, солнечно, но не очень тепло, безветренно, море спокойное. Закончил вскапывать клумбу для тюльпанов, примерно на 150 луковиц. Начал расчищать грядку под окном. Созрели два яблока сорта Golden Spire, мы их съели. Превосходные яблоки. вкус с оттенком лимона. Олени ревели всю ночь, рёв их слышен в течение последних 10 дней не дольше. Сегодня Дональд Даррах заносит в амбар последнее сено с поля позади дома. Билдан повёл овец на холм, они должны оказаться там до наступления заморозков. 4 яйца, но ещё одно, думаю, разбито и съедено. в скобках 462 17 октября 1947 года. Скверная, сырая погода, но без дождя и без ветра. Море спокойное. Керосина осталось мало. Открыли бидон около 6 недель назад. Заказал новый бидон. Взял 1 галлон бензина и того 10 1/2 галлонов. В бочке осталось совсем немного. 2 яйца (в скобках 464). 18 октября 1947 года. Тусклый, тихий день, почти без осадков, море спокойное. Начал расчищать цветочную клумбу. 3 яйца (в скобках 467). 19 октября 1947 года. Серый облачный день, без дождя, не холодно, днём временами ветер. Море довольно бурное, особенно утром. Расчищал клумбу, удобрил навозом. Навоза очень не хватает. Впервые использовали новую керосиновую плиту Valor. Похоже, ласточки улетели. Последний раз я видел их неделю или дней десять назад. Зяблики сбиваются в стаи. Четыре яйца, в скобках 471. 20 октября 1947 года. Безоблачный ветреный день, утром и вечером холодно, на море волнение. Посадил тюльпаны, новые луковицы, около ста-ста пятидесяти. Внёс в почву совсем немного сернокислого калия, закончил расчищать цветочную клумбу. Новая керосиновая плита расходует около одной пинты в час на каждую горелку. Одна горелка предназначена для духовки. Одна курица практически голая от линьки, а остальные немного её притесняют. Вопрос, может быть, отделить её? так как она, возможно, не доедает. 3 яйца в скобках 474. 21 октября 1947 года. Безоблачно, солнце в дымке, ощутимо холодно. Море довольно спокойное. Посадил белые лилии, кажется, шесть. 3 яйца в скобках 477. 22 октября 1947 года. Ясный, прохладный день, примерно до 8 вечера, затем дождь. Море довольно спокойное. Посадил ещё тюльпаны, около 120 луковиц, и пересадил одну или две турецкие гвоздики. 3 яйца, в скобках 480. 23 октября 1947 года. Ночью очевидно прошёл сильный дождь. Сегодня пасмурно, облачно, тихо, временами дождь и туман. Море очень спокойное. Посадил крокусы, должно быть 200, но думаю, меньше. Луковиц очень плохого качества, к тому же их недостаточно. Необходимо заказать ещё около 100. Примечание: заказать ещё и луковицы пролески 4 яйца в скобках 484 на смежной странице напротив даты 23 октября 47 О ройл дописал и пометил галочкой строку заказать крокусы 24 октября 1947 года чистый ясный день утром тепло на море волнения. Сегодня прорвала трубу водопровода, но к счастью, в чулане, а не наверху. Никто не знает, где главный вентиль, он где-то под землёй, предположительно, рядом с дверью в амбар. Единственная возможность отключить воду это отсоединить трубу от бака в точке пересечения с каналом. Тогда подача воды прекратится, но при починке, конечно, вода будет вытекать из бака, А в засушливую погоду его не так-то просто снова наполнить. Примечание: трубу невозможно отсоединить без большого разводного ключа, которого у нас нет. 3 яйца (в скобках 487). На смежной странице напротив этой даты О'Рейл дописал: заказать разводной ключ. 25 октября 1947 года. Прекрасный, чистый, безветренный день. Море несколько спокойнее. Обрезал кусты крыжовника старые. Добавил сульфата калия в почву к плодовым кустарникам и клубнике, а также к двум шпалерным яблоням. Заменил батарейки в радиоприёмнике. Примечание: Нам понадобится высоковольтная батарейка примерно 25 февраля 48-го и низковольтная батарейка примерно 25 декабря 47-го. Заказать заранее за 10 дней. Вчера видел цветущий куст жимолости со спелыми ягодами. Пар от цветков на армерии должно быть второе цветение. Забыл упомянуть, что примерно неделю назад видел несколько скворцов. «Три яйца» в скобках 490. Напротив этой даты на смежной странице Орвилл дописал «Заказать высоковольтную батарейку 15 февраля 48-го. Заказать низковольтную батарейку 15 декабря 47-го». 26 октября 1947 года. Тихий день. Более облачно, чем вчера, но без осадков. Море спокойное. Удобрил яблони навозом. Черенок яблони Джеймс Грив, похоже, прижился, но я обрезал мелкие корни, не знаю, правильно ли я поступил. 5 яиц в скобках 495. 27 октября 1947 года. Ясный тихий день. Солнце немного, но и ветра тоже. Море довольно спокойное. Доставили новые ворота и теплицу для помидоров, а также полтонны сена, бочку керосина, колор газ, столбы для ворот в длину 8 1/2 футов, то есть нужно обрубить, так как в этой почве их практически невозможно укрепить достаточно глубоко. Одно яйцо в скобках 496 28 октября 1947 года. Ясный, тихий день. Солнце немного, почти безветренно, прохладно. Море спокойное. Начал чистить конюшню. Примечание: заказать большую жёсткую метлу. Открыли новый бидон керосина. При расходовании 5 галлонов в неделю Должно хватить до 28 декабря 47-го. Важно не остаться без керосина на Рождество. Заказать еще один бидон в начале декабря. Три яйца, в скобках 499. Напротив этой даты на смежной странице Оруэлл дописал. Заказать метлу для двора. Заказать керосин 1 декабря 47-го. 29 октября 1947 года. Ясный чистый день, не слишком тепло, на море волнения. Аврил и Билдан продолжили чистить конюшню, подстригли лужайку, последний раз в этом году. Три яйца и еще одно, мне кажется, съедено, в скобках 502. После этой записи... Орвейл перестал вести дневник, так как серьёзно заболел. С этого времени и на протяжении долгих месяцев Орвейл писал от руки, почти не вставая с постели. Его сестра Аврил вела записи о погоде и о событиях на острове, не в последнюю очередь, о числе снесённых курами яиц и о проколотых шинах.